стены обрушились на них. «Приветствую, Церезгон». «Мне сказали, что вы погибли. Или так близки к смерти, что разницы почти нет. Знаете, я ведь сопровождала ваше тело до бастиона Разове. Тогда, несколько месяцев назад». «Нет, я не знал». Это тронуло его до такой степени, что он не мог выразить словами. «Вы очень добры». Когда мы добрались, вас поместили в стазис, а мне сказали уходить. Потом я узнала, что вы живы. Я была уверена, что это еще одна дурацкая военная байка. Еще одна ошибка среди, ну, знаете, многих. С учетом физиологии Астарта то и другое технически верно. Я был одновременно и мертв, и жив. Цитадель затряслась. По наплечнику кровавого ангела забарабанила пыль. Я рад, что вы тоже пережили горгонов рубеж. Это благодаря вам, царица протянула руку и коснулась его лица. В этом жесте не было чувственности, скорее осторожное любопытство. Она провела кончиками пальцев по линии скулы и челюсти, материя перчатки казалась еще темнее на фоне его белой кожи. Я так и не видела вашего лица. Вы и вправду похожи на других. Но вы бледнее. Я почти могу разглядеть вены на щеках, и глаза у вас светлее. Вы выглядите мягче, чем некоторые из ваших братьев. На самом деле это не так. Поверю на слово. Она казалась намного увереннее, чем та заблудившаяся архивистка из нового ордена владыки Дорна, которую он запомнил. Церис почувствовала, что прикосновение вызывает у него неловкость, и убрала руку со слабой улыбкой. «Я отправляюсь в Санктум» прикомандирована к третьей Захаринской стрелковой бригаде. Цирис оглянулась назад, где ее с разной степенью нетерпения ждали несколько имперских солдат. «Я просто, я должна была сказать вам спасибо. Вы спасли мне жизнь. И не говорите ни за что, потому что еще как есть». «Пожалуйста, Цирис». Он не знал, что еще сказать, и смущенно добавил. «Право, я рад, что вы живы» по крайней мере, еще на несколько дней. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не добавить этого. Она явно почувствовала неловкость этого момента и попрощалась, не желая затягивать его. «Да хранит вас Бог император, Зифон». Он вскинул голову, услышав эту фразу, но ее тон не допускал возражений, словно эхо того, чем стало ее звание в последующие тысячелетия. Она отошла, оставив его стрелами, И только еще один раз оглянулась через плечо. Больше он ее не видел. Аркхана Ленда он нашел на укреплении. Похоже, марсианин применил свою обычную антисоциальную магию и занял место на стене, где почти никто больше не захотел задержаться. Зифон пробрался к Лендову уголку изоляции по краю ближайшей толпы, извиняясь перед солдатами имперской армии, которые шарахались с его пути. Там они и стояли, не говоря ни слова просто глядели на пустоши. Была ночь, то есть относительная ночь. И день, и ночь теперь выглядели одинаково, как фиолетовый закат. Небо, на которое все старались не смотреть, раздирали электромагнитные помехи, танцующие зарево, созданные из скверны варпа и отраженного огня тысяч других войн на поверхности планеты. Зефон уже видел, как из-за присутствия на орбите огромных флотов возникали атмосферные возмущения, и это был не тот случай. Низко над горизонтом, над далекой ордой, окружающей Санктум, он замечал туманные по форме и богоподобные по величине фигуры, что когтями и зубами пробивались сквозь тучи. В последний раз, когда он посмотрел прямо вверх, в штормовой черноте кружил почти человеческий череп в полнеба размером. Его челюсть двигалась на сухожилиях из клубов дыма. Из пустых глазниц слабо поблескивали чахлые звезды. Потом, то удаляясь, то приближаясь, он исчез, растворился в грозовых тучах. Зифон не стал ждать, что появится следом. Рядом с техноархеологом стояла солдат с китарей. Она тоже молчала. Зифон не знал, почему, потому что ей было нечего сказать или потому что она была из тех, кто не мог говорить» вроде бы почти никто из них не мог. Сапиен, обезьяноподобный, сидел на ее наплечнике. Он бесцельно проводил своими до человеческими пальцами по царапинам на ее шлеме, будто составлял в уме их карту. Зифон поприветствовал его щелкающим звуком, одним из тех, что обезьянка иногда издавала. Сапиен глянул на него, повторил тот же звук и продолжил свое исследование скитариево шлема. Мимо проходил Титан, совершая обход вокруг стены. Это была одна из богомашин Игнатум, ее красно-желтая геральдика почти облезла из-за месяцев битв и пыли в воздухе. Земля дрожала в согласии с ее медленной поступью. Силовые кабели свисали с соединений брони, словно растянутые вены. Руки Титана с встроенным в них оружием могли сравнивать с землей жилые башни, но сейчас они стонали под собственным весом, Так ослабила война плечевые механизмы. На корпусе машины, выведенной облупившейся бронзой, красовалось ее имя. Иракундос, вспыльчивый. Она казалась такой же изнуренной, как люди, которых накрывала ее тень. И почему-то такой же нетерпеливый. Зефон отвел взгляд от Титана и посмотрел на стену, влево, потом вправо. Бросались в глаза поблекшие в битвах цвета доспехов Астартес, поредевшие отряды которых принимали по готовности новые подразделения, а редкие всплески золота отмечали последних выживших сестер Безмолвия и Кустодиев. Дельфийское укрепление казалось Зефону отвратительным. Будто памятник компромиссу, оно было приговорено к уродству под давлением необходимости. До войны оно служило только для украшения. Куртина из сияющего мрамора, окружающая грандиозный дворец императора, не дальше километра от безупречных шпилей внутреннего санктума. Прогнозируя, какую форму примет война, когда достигнет этого рубежа, Дорн сделал все возможное, чтобы последние защитники готовы были встретить наступающую на них Орду. Подстраховка следовала за подстраховкой. Стену напичкали оборонительными турелями, укрепили многочисленными слоями пластали и рокрита превратили в бастион, который защищали более ста тысяч воинов, дислоцированных во внутреннем санктуме. Кустодии, сестры безмолвия, кровавые ангелы, белые шрамы, имперские кулаки, солдаты имперской армии, беженцы, гражданские. Все они плечом к плечу стояли в тени присматривающих за ними титанов. Поверху стены размещались батареи ПВО. Встроенные в стену колыбели для Титанов, в которых стояли богомашины Легио и Игнатум, были защищены массивными пустотными щитами и готовы приступить к ремонту подопечных, как только Титаны вернутся в свою обитель. На поверхности бастионов виднелись посадочные площадки, где заправлялись и готовились к вылетам штормовики и низковысотные истребители. Сложный комплекс машинных духов, вмонтированный в наиболее укрепленные участки стены, управлял сетью противоартиллерийских орудий. Он выдавал постоянно обновляющийся поток данных, который командовал движением тысяч оборонительных батарей и источников отражающего поля. Дельфийское укрепление готово было перехватить вражеский огонь в любом виде, физического ли обстрела или завывающей энергии. Вдобавок ко всему, за спинами защитников вышагивал специально оснащенный титан-класса разжигатель войны Малакс Меридиус. Нацелив все свои вооружения вовне, он патрулировал территорию между Санктумом и Укреплением, чтобы уничтожить любой летательный аппарат или снаряд, который мог прорваться мимо батарей. Как бы великолепно это все не звучало, Зифон не был слеп к реальности, которая его окружала. Орда, что скоро обрушится на них, сотрет с лица земли все эти грандиозные приготовления в течение нескольких часов. Для другого исхода защитников было слишком мало, а врагов слишком много. Их слабостью была арка. Дельфийские врата, часть укрепления, возведенная над Великим путем, были построены без учета соображений обороны. Их проектировали для парадов, для того, чтобы солдаты и титаны могли пройти по пути, миновать арку и дельфийское укрепление и подняться по ступеням Королевского тракта. Не предусмотрели ни врат, который можно было бы закрыть, ни баррикад, который можно было бы возвести. Десятилетиями арка представляла собой открытый Зев, ведущий прямиком к вратам Вечности. Когда настало время для подготовки к обороне Теры, Дорн приказал своим военным инженерам строить в арку одни за другими несколько подъемных ворот, которые могли бы перекрывать путь, усилить и защитить их настолько, насколько позволяли пределы мастерства механикус, а потом возвести над аркой укрепленную цитадель. Эта цитадель была не просто орудийной платформой, но собором, посвященным смерти вражеских титанов. Орда Магистра Войны могла атаковать стену с любого направления, но самая жестокая битва будет здесь, где рубеж слабее всего, вокруг недавно укрепленной арки. Здесь защитники собрали львиную долю своих сил. Уже на подходе к вратам Орда будет разделена минными полями, огнем артиллерии и оборонительных турелей, единственная цель которых – уничтожить все, что приблизится по великому пути. Десятки тысяч захватчиков погибнут, не достигнув даже первых подъемных ворот, а за ними ждут еще двое, каждый в 6 метров толщиной, каждый идеальный очаг сопротивления, откуда защитники смогут поливать врагов огнем и насмехаться над ними, если те будут прорываться через одну преграду за другой. Зифон перевел взгляд от стены к лежащим за ней пустошам. Сама земля там гибла. Будто недостаточно было убить на ней все живое, Сама земля потемнела от порчи, превратилась в бугры, ухабы и глинистые выступы. Кратеры от бомбардировок стали лужами дымящейся органической грязи. Даже смотреть на это было больно, так же, как болела голова от взгляда в иллюминатор во время варт-транзита. «Как они могли сражаться за такое?» – подумал Зифон, наблюдая за кишащей на горизонте Ордой. «Как могли они хотеть такого?» Они верили, что это необходимо, ответил он на собственный вопрос, потому что знал, что это правда, хоть и не понимал, как она стала возможной. Что они должны были пережить, что увидеть, чтобы поверить в необходимость этого? Над рядами врагов воздвиглись силуэты титанов. С каждым часом все больше их стекалось от павшей последней стены, они группировались для решающего штурма, словно пантеон сгорбленных богов. Дорн поступил правильно, когда удержался от соблазна ввести силы Игнатума в бой и сохранил значительное количество их вокруг Санктума в готовности к этим последним дням, но даже богомашины в марсианском красном, что вышагивали рядом с дельфийским укреплением, теперь были в меньшинстве. Что же до титанов, высящихся над Ордой в своем неусыпном бдении, они отбрасывали странные тени, их спины согнулись в новых положениях, на их головах чудились лица с уродливым, непостижимым выражением. Некоторые, казалось, состояли скорее из плоти и крови, чем из священного железа. Другие плотоядно взирали на стену. Даже с такого расстояния ощущалась их болезненно-животная аура. А над ними, в ночном небе, не смотреть вверх. Он снова перевел взор ниже горизонта. Ни в одной из этих мыслей Зифон не посвятил Ленда. Было приятно находиться в компании, если не друга, то по крайней мере приятеля. Их с Лэндом взаимоотношения никак не касались войны, а в жизни Кровавого Ангела такое встречалось нечасто. Зифон дорожил этой дружбой, хотя Каркхану трудно было испытывать симпатию. Эй, ты опять? сказал Лэн с ухмылкой. Зифон прислонился к зубчатой стене, положив руку в перчатке наверх зубца. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Лэнд прищурил глаза, которые и в лучшие времена походили скорее на узкие щелочки. На треснутые очки он сдвинул на потный лоб. Ты опять созерцаешь мир с этим дожалости одухотворенным видом. В самом деле, Зифон, это просто невыносимо. Ты такой серьезный, такой искренний. Ты практически олицетворяешь свой мелодраматичный легион, и скажу я тебе, это утомляет хуже боевых действий. А! Кровавый ангел кивнул. «Прости меня, друг мой». «Вот видишь?» «Опять». «Не извини, Аркхан, а прости меня, друг мой». «Ты на Горгоновом рубеже мне нервы портил, а уж после бастиона Розави». Лэнд остановился и издал раздумчиво эхомом продолжительностью в несколько секунд. Зифон поднял брови в ожидании ответа. «Ты такой же, как был, только хуже». «Еще тише» еще спокойнее. Знаешь, это раздражает. Я все еще не понимаю, что ты имеешь в виду. Все же Зифон засомневался, вправду ли это так. А что ты не единственный кровавый ангел, с которым я разговаривал в этом году, понимаешь? Я ведь слышал истории про Вестника Скорби. Ты был такой горячий. Весь этот гнев, агрессия. Когда мы встретились, ты страдал из-за увечья, и твои притупленные эмоциональные реакции объяснялись химией депрессивного мозга. Но теперь-то Лэнд снова остановился на середине фразы и испустил очередное долгое хамум. А впрочем, все равно. Почему бы тебе не плюнуть на нас, презренных смертных, как амет, и не отшвырнуть нас с пути, как замешкавшихся собак? Зефон почти улыбнулся. Ты преувеличиваешь резкость моего брата Амита. Ничего я не преувеличиваю, и ты сам это знаешь. Марсианин отвел взгляд и указал на пустоши, простирающиеся до пыльного горизонта. Мы завтра умрем, да? Зефон задумался, как ответить на этот вопрос. И это было странно, потому что ответить можно было только одно. Да. Если не завтра, то через день или два. Боюсь, ты прав. «Я всегда прав», отрезал Лэнд. «Но подожди. Ты боишься, что я прав?» «Я думал, вы не знаете страха». Треллы заплели длинные волосы Зифона, чтобы они не лезли в лицо, и все же он отбросил выбившуюся прядь с виска. Он смотрел на расплывчатые силуэты далеко в пыли. Орда пока была за пределами досягаемости стеновых орудий, но каждый из защитников вел в уме безмолвный отчет. «Мы знаем страх», тихо сказал Зифон. «Мы просто приучены с ним справляться». И снова упала тишина. Относительная тишина, даже на их участке стены были другие солдаты, которые переговаривались неподалеку, турели, которые сканировали местность, ветер, который дул, и гром артиллерии, который зловеще доносился с другого конца осажденного континента». Но между ними тремя, четырьмя, если считать Сапи, на которого Зефон, впрочем, всегда считал, повисло напряженное молчание. Наконец Ленд повернулся к нему. В его глазах Зефон увидел жадное любопытство. А девятый завтра будет говорить так же откровенно. Владыка Сангвиний, мягко поправил его Зефон. Мой отец произнесет те слова, что захочет произнести. Не мое дело предполагать или заранее воображать, что он скажет. Ты когда-нибудь слышал речь примарха? Аркхан Ленд уклончиво покряхтел. Никогда не угадаешь, что он скажет. Он действует и думает не так, как другие примархи. Судя по тону, ты этим страшно гордишься. В голосе Ленда вдруг послышалась усталость. Почему ты здесь, Зифон? Чего-то от меня хочешь? Кровавый ангел склонил голову, наблюдая за маленьким марсианином с бесконечным терпением. «Я буду сражаться вместе с остатками моей бывшей роты Высокого Воинства. Знаю, знаю, как волнующе. Но я-то тут причем. Многие наши трейлы будут с нами в качестве вспомогательных отрядов. Я хотел бы попросить тебя держаться рядом с Эристесом, Шафией и Шенкаем, поближе ко мне». «И все?» Лэнд фыркнул со своей обычной заносчивостью. «Что ж, если хочешь, в последний раз, когда мы встречались, они показались мне вполне сносными, а одно место на этой стене ничуть не хуже другого». «Я серьезно, Аркхан. Ты согласен стоять рядом с ними? Защищать их?» «Да, да, да. Хватит причитать». Зифон поблагодарил его. «И это все», — повторил Лэнд. «Все, чего ты хотел?» «Предполагаю, что сейчас ты уйдешь». «А ты хотел бы, чтобы я остался?» Лэнд сглотнул с таким звуком, будто у него в горле и правда что-то было. «Я не хочу умирать, Зифон». Кровавый ангел начал отвечать, ожидая от марсианина знакомой иронии, но старик вдруг заплакал. Совершенно застигнутый врасплох, Кровавый ангел секунду помедлил, а потом опустился на одно колено, чтобы приблизиться к Ленду. Он не стал трогать человека. Он знал, как Лэнд ненавидел прикосновения. «Я слишком важен», – в промежутках между рыданиями Лент выговаривал слова, полные накопившихся чувств. «Мне еще нужно столько всего открыть заново, столько секретов темной эры. Я могу принести так много пользы, за столь многое меня еще не оценили по достоинству». Зифон подавил вздох. Глупо с его стороны было поверить, будто в излияниях Лэнда могло содержаться что-то кроме еще большего тщеславия. Скитарий, стоявшая рядом, наблюдала на этой сцене в хрупкой тишине, не проявляя ни неловкости, ни сочувствия. Потом она прикоснулась к Лэнду, положила железную руку на плечо марсианина. Поразительно, Но Ленд с ласковой признательностью погладил эти металлические пальцы. Зифон едва мог поверить своим глазам. Ксибер-обезьяна, до того удобно устроившаяся на плече скитария, перепрыгнула на спину Ленда и нежно зачирикала что-то хозяину. Аркхан Ленд поднял на кровавого ангела красные усталые глаза. «Я боюсь». «Бояться – это очень по-человечески». Я бы подумал о тебе хуже, если бы ты не был напуган, Аркхан. Некоторые люди тратят жизнь на то, чтобы пулять друг в друга генетическим материалом и плодить своих отвратительных мелких полуклонов. И так гордятся этим, будто иметь детей, выполнять свою базовую биологическую функцию, бог весть какое достижение. Их потомки – это то, что останется от них в будущем. Они находят в этом утешение. Но не я. «У меня есть поиск знания. У меня есть мои переоткрытия. Однажды весь Империум будет знать мое имя. Вот как все должно быть. Я не хочу, чтобы все закончилось здесь, вот так. Не хочу, чтобы меня затопил поток черного ужаса». Зефон нерешительно протянул руку. «Не трогай меня», — рявкнул Аркхан, и кровавый ангел отстранился. «Что будет завтра, Зифон? «Ты-то хоть знаешь?» «Вряд ли Лэнд желал, чтобы ему подробно очертили тактическую ситуацию», – подумал Зефон. «Все и без того было предельно ясно». Они подойдут к дельфийскому укреплению максимальными силами, сосредоточив свой натиск на арке. Как только они прорвутся через врата или переберутся через стену, сражение превратится в отдельные конфликты, поддерживаемые обеими сторонами. Они будут драться, чтобы удержать позиции – а мы, чтобы выбить их оттуда, пока они не закрепились. Когда стена падет, те, кто назначен варьергард, пожертвуют собой, чтобы удерживать врага от прорыва в санктум так долго, как только возможно. За исключением кустодиев. Некоторые из них останутся с нами на стене, но большая часть будет в санктуме для предотвращения неожиданных диверсий. Когда мы потеряем дельфийское укрепление, что случится в промежутке между одним и тремя днями сражений, у всех выживших будет шаткая возможность отступить с боями по Королевскому тракту. Но до того, как враг достигнет Санктума, владыка Сангвинии и Кустодии замкнут врата Вечности». Лэнд смотрел на него со смешанным выражением подозрительности и тревоги. «Это что, шутка?» «Нет». Зифон ответил не сразу, полувопросительно, неуверенно и правильно ли он понял вопрос. «Я, кажется, не сказал ничего особенно смешного. Они бросят нас здесь?» Иногда Зифону трудно было понять, как Аркхану Ленду, человеку неоспоримой гениальности, может настолько недоставать проницательности. «Мы стоим на стене последней крепости Императора. Отсюда отступать некуда». Да, гвардия Кустодиев вернется к Императору, чтобы умереть вместе со своим повелителем, но не раньше, чем здесь, на стене, все будет потеряно. Мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы продержать врата Вечности открытыми так долго, как это возможно, но Дельфийское укрепление – это и вправду последняя линия обороны. Именно здесь мы можем собраться в количестве достаточном, чтобы отражать атаку в течение нескольких дней, если все пойдет по наилучшему из сценариев. Именно здесь у нас наиболее защищенные позиции на всей Старой Земле. Именно здесь у нас есть слабая надежда дождаться подкрепления откуда бы то ни было. Но все эти преимущества исчезнут, как только враг пройдет во Врата Вечности. Не останется ни тактики, ни стратегии, ни надежды. В Санктуме бой пойдет за каждую комнату, за каждый зал, а твари из варпа будут проявляться где угодно по собственному капризу. Это будет резня. Слезы в глазах Ленда высохли. Он смотрел на Зефона с выражением холодного, отстраненного ужаса на лице. Это был человек, разгадавший загадки темной аэротехнологий, которые сводили других с ума, человек, возглавлявший экспедиции в гробнице ловушки неведомых машинных королевств, но пока он слушал Зефона, спокойно описывающего грядущую битву, вся кровь отлила от его худого лица. «Это еще не все», – проговорил он. «Ты что-то скрываешь, по глазам вижу». Зефону не нравилось то, что он уже рассказал, не в восторге он был и от того, что пришлось сказать следом. «Пока мы удерживаем Санктум, мы готовы ко всему. Но я думаю, прежде чем напасть, они попытаются нанести ущерб нашему боевому духу. Они не могут сломить нас, но могут уязвить нашу решимость и ослепить нас гневом». Лэнд обменялся взглядом со своей новой приятельницей Китарием которая проблеила что-то на скид коде а потом снова посмотрел на Зефона. Она спрашивает, что ты имел в виду. «Я не хочу говорить об этом, Аркхан, на случай, если ошибаюсь. Я надеюсь, что не прав». Зефон взглянул на пустоши в сторону бесчисленной Орды. «Но если прав, то на заре вы сами увидите». Лэнд снова сверлил его взглядом. И снова кровавый ангел обнаружил, что понятия не имеет, какой гамбит старик попытается провернуть в разговоре с ним в следующий раз. Взгляд скитария, скрытый загудящим недавно отремонтированным моновизором, встроенным в помятый шлем, тоже был направлен на него. Он никак не мог понять, о чем она думает. Какими бы ни были ее мысли и чувства, они, должно быть, навсегда останутся тайной. По крайней мере для него. «Скажи мне, Зефон» просто скажи. Ты боишься? Что ответить в такую минуту? Может быть, он должен оставаться Астартес, непоколебимым до самого конца, скалой, которую разобьются волны врагов? Конечно, такое непреклонное мужество ободрило бы защитников. Конечно, такой и была его роль, как легионер в эти последние дни, разве нет? Или он должен быть человеком, С человеком, конечно, но сохранившим в себе человечность. Должен ли он признаться, что испытывает эмоции, в которых воины легионов не признались бы ни за что или которые приучили себя не ощущать? Ответ был очевиден. Он поступит как кровавый ангел. Все остальное оказалось бы фальшью. «Да», — сказал он. «Я боюсь». Лент уставился на него немигающим взглядом боишься смерти? И да, и нет. Меня не пугает мысль о том, что клинок или болт оборвут мою жизнь. Я не боюсь боли и не боюсь пустоты, что придет позже. Но вся эта физиология, когда Орда набросится на нас, мои сердца забьются сильнее, во рту пересохнет, я испытаю потребность бежать. Несмотря на постчеловеческую выдержку, что-то человеческое затрепещет во мне, захочет отступить, сохранить мое существование». Я почувствую это, но не покорюсь. Когда говорят, что мы не знаем страха, это потому, что так кажется со стороны. Но мы ощущаем страх, просто не поддаемся ему. Мы не позволяем эмоциям влиять на наши поступки. В этом смысле мы не бесстрашны, просто смелы». Лэнд поразмыслил над этим. «Знаешь, если бы ты сказал, что боишься только покрыть себя позором или погибнуть, не исполнив свой долг, меня бы стошнило». Неожиданно для себя Зефон улыбнулся. «Слишком поэтично?» «Нет, слишком похоже на Гроксово дерьмо». Лэнд смахнул с лысой макушки, осевший на ней пепел. «Но вообще-то нетрудно быть храбрым, если ты практически бессмертен». С этим Зефон не мог поспорить. Даже пытаться не стал. «Да, это играет свою роль». Но так или иначе, завтра я умру, несмотря на генетику легиона Стартас. В этом отношении я так же смертен, как и ты, и все эти отважные люди, стоящие с нами на стене». Марсианин все смотрел на него, словно стараясь разглядеть что-то в его лице. Чересчур уж долго он смотрел. «Ты правда в это веришь, да? Что глубоко внутри ты совсем как мы?» Зефон не ответил он уже изложил свою точку зрения, которая говорила сама за себя. «А теперь, мой ваолитский друг, я объясню, насколько ты неправ». Лэнд указал на них обоих. «Разница между нами, разница между нашими видами в том, что мы живем, а вы существуете. Когда мы умираем, галактика теряет наши мечты, надежды и устремления. Все, что мы могли бы сделать, исчезает из мироздания, навеки теряет возможность осуществиться» не рождаются дети. Не совершаются открытия. Даже если умирает один из хнычущей массы, которому суждено совершить ничтожно мало, это все равно безмерная утрата потенциала. И это трагедия, потому что трагичность измеряется утратами. А вы? Вы оружие. Вы созданы для войны и никогда не имели иного предназначения или иного будущего. Ах, ты завтра погибнешь?» Возможно. Но ты погибнешь, делая то, для чего создан, умрешь в точности так, как тебе назначено умереть. О чем ты мечтаешь, Зифон? Какую жизнь ты ведешь, когда не сражаешься? Какой вклад ты вносишь в процветание вида, кроме расширения его территории с помощью своих недюжинных способностей к пролитию вражеской крови? Когда умирает кто-то из твоего вида Астартес, И давай не будем забывать, что именно по вине вашего вида половина галактики сейчас в огне, так вот, когда погибает кто-то из твоего вида, это небольшая трагедия, чем когда ломается меч. Не разбиты мечты. Не разрушены судьбы. Просто оружие сломалось, выполняя свое предназначение. Вот почему вы не имеете права на страх, кровавый ангел. Смерть для вас почти ничего не значит. По сравнению с нами, вам нечего терять. Теперь в глазах Зифона не осталось никакого веселья, пусть даже холодного. Не осталось ничего. Его черты потеряли даже те едва заметные следы индивидуальности, что Лэнд до сих пор за ним признавал. Остался только ангельский шаблон, делавший его неотличимым от прочих воинов Легиона. Зифон задумался, что сказать и стоит ли вообще что-то говорить. До этого момента все их общение шло в таком духе, Остроумные замечания Ленда, полные объяснимого отвращения к генетически измененным постлюдям, шутливые и добродушные возражения Зифона. Но теперь кровавому ангелу стала понятна вся глубина ненависти Аркхана Ленда, и он обнаружил, что у него нет подходящего ответа. Потому что он прав. Эта предательская, чудовищная мысль обожгла его. Ленд уже отвернулся, его не интересовало, что Зифон может сказать в ответ. Бронированная рука Кровавого Ангела с мягкой, но непререкаемой силой опустилась на плечо старика. «Не трогай, Эм, заткнись, Аркхан! Пожалуйста, хоть раз в жизни заткнись!» Лэнд моргнул. Изумление лишило его дара речи, что и в самом деле случалось нечасто. «Может, ты и прав. Ты не сообщил мне ничего нового. Все это я передумал уже сотни раз» но мне нужно твое обещание, что завтра ты преодолеешь свою обычную трусость. Ты отбросишь свое себелюбие, которое выдаешь за здравый смысл, и будешь стоять рядом с Шафией, Эристесом и Шинкаем. Я могу терпеть твою ненависть, злобу и бесконечные нападки, но трусости не прощу. Запомни эти слова, друг мой. «Если я узнаю, что ты бросил их перед лицом опасности после того, как согласился стоять рядом с ними, я найду тебя, где бы ты ни прятался, без сомнения, в луже собственной мочи, и убью». Ленд вытаращился на него с раскрытым ртом. «Я забью тебя до смерти голыми руками, Аркхан. Этими самыми руками, которые ты мне дал. Ты меня слышишь? Ты понимаешь, что я говорю?» Лэнд закивал. «Хорошо». Зефон отпустил его. «Теперь иди поспи, пока можешь. Тебе будет полезно. И не смотри вверх». Он отошел, оставив Лэнда краснеть под взглядами ближайших солдат. Последним, что Кровавый Ангел от него услышал, было умозаключение, которое марсианин высказал своей спутнице Скитарию. А он изменился. 26. Любопытный выбор посланника. Трансакта-7 ва 1 Когда по всему дельфийскому укреплению прозвучал сигнал к подъему, Скитария ухватила свою новую винтовку за ремень и поднялась на металлические ноги. На самом деле она не спала, во всей полноте этой роскоши создатели ей отказали, просто дремала, прислонившись к парапету между двумя бойницами. Вокруг сотни солдат делали то же самое. Хватались за оружие, стряхивали остатки неглубокого сна. Аркхан Ленд, прикорнувший на мраморном полу в своем ветхом плаще, заворчал, отказываясь вставать. Сапиен проявил много больше энтузиазма. Обезьяноподобный вспрыгнул на ее плечо и зачирикал простенькие фразы на скидкоде. Трансакта 7 1 ответила на собственном варианте кода, похожем на тот, что использовала создание, но приправленным жаргоном ее макроклады, что да, она примет все меры, чтобы защитить обезьянку. Сапиен выразил кодированную надежду, что она останется в живых, если окажется на это способна. В ответ она согласилась, что выживание было бы самым желательным исходом, но не самым вероятным, правда? Псибир обезьяна сузила механические глаза и осмотрела то, что собиралось на горизонте. Секунду спустя Сапиен подтвердил, что да, выжить вряд ли представляется возможным. Трансакта 7 ВА1, вопреки действующему приказу, быстро взглянула вверх. В небесах, которые лишь периодически были доступны восприятию сквозь завесу пепла, колыхались щупальца тошнотворного сияния Аврора Бориалас. Казалось, магнитное поле Терры поражено раком. Началось? спросил Лэнд из своего убежища. Трансакта 7 в Уай 1 подтвердила, что да, началось. Глаза Ленда расширились от страха, но этот страх был притуплен тем, что могло возобладать над любыми эмоциями. Усталость пересиливала все остальное, тело и разум не могли отдать больше, чем уже отдали, и Аркхан Лэнд уже выглядел полумертвым. Провести в этом безумии почти год, днем и ночью, от рассвета до заката. Месяцами задыхаться от пепла и пыли. Снова и снова отступать от горящих бастионов, бежать от наступающей Орды. Вслепую драться в руинах, участвовать в сотнях военных советов, от которых так и разило предстоящим провалом. Исчерпать последнюю йоту своей энергии, сколько ее ни было, только чтобы оставаться в живых, пока терра вокруг полыхала, он совсем выбился из сил. Теперь, когда больше некуда было бежать, Лэнд слишком обессилил, чтобы бояться» и не он один. Трансакта 7ВУАЙ-1 не могла авторитетно судить о человеческой мимике, но то, что она видела в изможденных чертах Аркхана Ленда, отражалось на лицах у всех – у гражданских, у беженцев, у солдат. Хотя, подумала она, теперь все они были солдатами. Любой, кто мог держать винтовку, сжимал ее в руках. Конец света оказался великим уравнителем. Трансакта 7 вуай Один всмотрелась в пустошь. Моновизор щелкнул, приближая изображение, наводя резкость. Титаны? спросил Лэнд, не поднимаясь. Они послали вперед титанов? Трансакта 7 ВАИ ⁇ один ответила не сразу. Она вернула изображение к нормальному масштабу и посмотрела на защитников, стоявших слева и справа от нее. С одной стороны, теснились солдаты имперской армии из 91-го индустанского десантного. Без твоих традиционных гравишутов, в последней битве им десантироваться не придется, и ей не нужна была особая проницательность, чтобы увидеть, как они растеряны. Те, у кого были магнокли, выглядели не просто растерянными, они явно были в ужасе. С другой стороны стояли Зефон, офицер легиона Састартес, бывший доминион высокого воинства, и три неаугментированных человека, которых он называл своими тралами. Далее на стене находилась группа кровавых ангелов, одним из которых был Нассир Амет, доминион расчленителей без шлема. Она увидела, как он наклонился, опершись кулаками на парапет, и вгляделся в надвигающуюся на них воплощенную злобу. Она услышала, как он очень отчетливо произнес «Бесчестные ублюдки». Трансакта 7 Вуай один снова окинула взглядом Арду на горизонте. Хоть ее шлемы починили, расстояние все же скрадывало важные визуальные детали. Она положила ствол своей новой трансурановой аркибузы на парапет перед собой и прильнула к оптическому прицелу. Нелегко было соотнести то, что она видела, с каким-либо контекстом. Так она и передала коротким отрывком кода своему новому благодетелю. «Это звучит неоптимально», — ответил обеспокоенной реакцией окружающих Лент, наконец поднимаясь на ноги. трансакта 7 ва 1 регулировала снайперскую винтовку, а Лент рядом с ней крутил и настраивал свои мультиспектральные очки. Вдвоем они вглядывались в пустоши, где сама Земля оживала. «Дышала. Менялась. Затмевалась», — подумала трансакта 7 ва 1 Волна Порчи прокатилась по истерзанной земле, поглощая расстояние между укреплением и остановившимися рядами врагов. Развороченная взрывами почва на глазах разлагалась, камни чернели, кое-где пузырились, в других местах прорастали щупальцами плоти, растрескивались, выпуская шевелящиеся корни. У Порчи был Вестник. Единственный Титан выступил из Орды и размеренно зашагал по пустоши, внешне спокойный, хотя «Трансакта-7ВУАЙ-1» почти ощущала жар ядерного синтеза в его сердце-реакторе. Отходя от вражеских рядов по распространявшемуся все дальше ковру порченной земли, «Титан» рос на глазах. Прошло полминуты, и вот она уже слышала его поступ приглушенную расстоянием. «Он в пределах досягаемости стеновых орудий», — заметил кто-то из ближайших кровавых ангелов. «Ждем», — ответил Амет Трансакта 7 ui один все еще смотрел в оптический прицел. Это был титан класса Разбойник. По мере того, как он приближался, сквозь редеющий туман проглядывала его раскраска королевский пурпур Легио Мордаксис. Ей довелось недолго сражаться вместе с Мордаксис 9 лет назад, во время приведения к согласию 308.13, и она очень гордилась этой честью. Сердце ее упало. Точнее сказать, она пережила затянувшийся миг эмоциональной нестабильности, который в действительности не имел ничего общего с процессами, происходящими в ее сердце. Она повела прицелом сначала в одну, потом в другую сторону от Титана, рассматривая скопище Орды в отдалении. По краю линии фронта вырос лес арматуры и шестов из исковерканного металла, возведенный в последние дни тяжким трудом неизвестного количества рабов, сервиторов и демонических созданий. В слабом утреннем свете видно было, что лес не простаивал впустую. Он использовался как колье и виселицы для дергающихся искалеченных пленников. Трансакта 7 вуай 1 навела фокус на одного из пленных, привязанного к ржавому столбу. Она не узнала полковые цвета его униформы, но он определенно был пехотинцем, бронежилет висел клочьями, разорванный ударами бича вместо лица у него было месиво из крови и колючей проволоки. Ни зубов, ни глаз, ни рук – все это отняли те, кто пленил его, прежде чем связать и повесить здесь умирать. Внизу, на уровне ног несчастного с отрезанными ступнями, его агонией наслаждался мутант-надзиратель, рогатый зверолюд ревел по-ослиному и хохотал, неслышно из-за расстояния, но животная радость ясно выражалась на лице твари. Титан приближался. Позади него сотни замученных пленников, выставленных на показ перед защитниками, превращались в тысячи. Они висели на пронзенных конечностях, покачивались в колыбелях из колючей проволоки. Некоторых даже заставляли брести вперед, со смехом подталкивая к линиям противника, словно низкий прилив, набегающий на дельфийское укрепление. Многие ползли по порченной земле, обрубки ног не оставляли им иного выбора, как тащиться животом по грязи. За ними двигались те, кто не мог даже ползти, без руки и без ноги, отравленные, умирающие. Втиснутые в гражданские транспортеры с открытым верхом, прикованные к бортам грузовиков снабжения и армейских химер. Сотни машин катились вперед, и ни одна не стала объезжать волну коллег на их скорбном пути к укреплению. Ноги и гусеницы вминали раненых в землю с полным безразличием. Разумеется, на изъеденной порче земле машины сталкивались и переворачивались, одни вязли в раскиши почве вместе во своим жалким, умирающим грузом, другие расстреливали ракетами их собственные надзиратели. Среди пленных Трансакта 7 Вуай один видела изуродованных скитариев. Она видела техножрецов и марсианских слуг, чьим единственным грехом была непоколебимая вера в амнисию и в его представление о том, каким должен быть Марс. Желчь обожгла ее горло при виде таких же солдат, как она сама, лишенных божественной бионики, пронзенных, распятых, связанных полотнами колючей проволоки, ползущих по распаханной земле, в тщетной попытке найти убежище. Что двигало этими беглецами, самыми жалкими из всех, задумалась она? Что за смесь из жуткой надежды и безрадостной реальности плескалась в их одурманенных болью мозгах? Возможно, некоторые и впрямь надеялись обрести безопасность, получить помощь, возможно даже лечение, если бы они добрались до своих собратьев-защитников дельфийского укрепления. Но сколь многие, лишенные органов чувств, не осознавали, где находятся. Сколь многие знали только одно, что впереди еще большее мучения и молились о смерти, в которой им было отказано, она инстинктивно взглянула на цифры дальномера винтовки, чтобы проверить, сможет ли она подстрелить кого-нибудь с такого расстояния. Потом опустила арки Бузу. Хватит, насмотрелась. С обеих сторон стены послышались тревожные нестройные голоса офицеров людей. Они хотели открыть огонь из стеновых орудий. Они хотели обстрелять пустошь. Они хотели избавить пленников от страданий. Но несчастные были слишком далеко и орудия промолчали. Тем временем Титан приближался. Когда Сангвини, девятый примарх и владыка легиона Кровавых Ангелов, опустился на стену рядом с ней, она повела себя не так, как многие кругом. Кровавые ангелы отсалютовали, некоторые – знаком аквилы, другие – по старому обыкновению ударом кулака в грудь. Пораженные солдаты-люди отступили, бормоча приветствия и хвалы, если вообще смогли что-то сказать». Легионные трейлы, которые собрались на этом участке стены в количестве около 40, почти одновременно опустились на колени, словно запрограммированные, и благоговейно склонили головы. Даже Аркхан Ленд вздрогнул в изумлении, на его лице появилось ошеломленное выражение, пока он не осознал, что происходит, и не отвел подчеркнутый взгляд. В конце концов, владыка Сангвини отказал в просьбе Лэнда отвоевать Марс до того, как магистр войны достигнет терры. Некоторые вещи простить нельзя. Но Трансакта 7-Вуай-1 видела примархов с точки зрения Скитария. Она смотрела на возвышающуюся над ней фигуру с уважением, но без малейшего благоговения. Это громадное крылатое существо не было полубогом, и Трансакта 7-Вуай-1 не собиралась относиться к нему как к полубогу. Вне сомнения, оно было плодом проведения амнисии. Но не сыном Омнисии. Если бы Амнисия хотел создать потомство, то его творения несли бы отпечаток его божественного совершенства, а не дошли бы до той точки, где половина сыновей восстает против отца и поджигает галактику. Кроме того, были и философские соображения. Зачем Богу Машине порождать 18 в основном биологических детей? У некоторых из них были небольшие аугментации, но ничего значительного, ничего, что говорило бы о чистоте. Нет. Она признавала, что они были любопытным результатом генетических экспериментов амнисии. Но их безумные претензии на то, что они были его сыновьями, она признать не могла. Скорее всего, причиной их изъянов было непонимание тиранскими учеными-жрецами замысла амнисии, еще одно доказательство ошибочности и полного отсутствия божественности во всем этом предприятии. Поэтому она не преклонила колено и не стала, как выразился бы в своем красочном стиле ее бывший товарищ Инварик, вилять хвостом перед прибывшим примархом. Она взглянула на великолепную фигуру в золоте, поприветствовала ее марсианским салютом, костяшки сомкнулись в символе шестеренки и отвернулась к пустошам, сжимая в руках винтовку. За ее спиной обсуждали, что же будет дальше. А разбойник подходил ближе. Все ближе он уже обогнал раненое воинство и был теперь почти на полпути к стене, пересекая невидимую сеть нереализованных огневых траекторий. Сангвини мог бы щелкнуть золотыми пальцами, и артиллерия, способная пробиться к мантии планеты, стерла бы одинокого титана с лица Земли. «Мы должны уничтожить его, Повелитель», — сказал один из капитанов. Трансакта 7-Вуай-1 идентифицировала его по знакам на броне. Аполло — Офицер 48-й роты. Если позволим ему добраться до стены, ничего хорошего из этого не выйдет. «Разве?» – перебил его Зефон. «Каждая секунда имеет значение. Каждая. Если Гор желает тратить время на мелодрамы, так пусть его. А 13-й легион тем временем все ближе к Терре. Весь этот театр на пользу нам, не врагу». Аполло посмотрел на Зефона в упор. Тысячи пленных умирают в мучениях. Это не театр Зифон. Я уничтожу его, тихо сказал Сангвиний, но не сейчас. Трансакта 7-Вуай-1 перестала слушать. Ей были неинтересны их расчеты, чего больше в сложившейся ситуации, выгод или убытков, и в любом случае она знала, что офицеры легиона и их повелитель не замечают ее. Некоторое время она смотрела на Титана на посланника Мардаксис. Не задумываясь, она выдала скороговорку кода. Лэнд кивнул и облизнул потрескавшиеся губы. «Конечно», — пробормотал он. «Конечно, это так». Самый юный из трейлов кровавых ангелов в красном одеянии поверх неподходящего бронежилета прочистил горло и обратился к техноархеологу. «Можно узнать, что сказал Киборг?» Трансакта 7 Вуай 1 глянула на молодого человека, но не с целью коммуникации. Она не сделала попытки объясниться. Она сомневалась, что Лэнд утрудит себя переводом. Несмотря на свою явную и несомненную гениальность, он, кажется, находился в состоянии глубокого эмоционального потрясения. Зефон просил его защитить своих слуг, но не просил быть с ними приветливым. Поэтому Скитарий удивилась, когда Лэнд повернул землистое лицо к легионному Трелу. «Тебя зовут Шинкай, правильно?» Юноша с таким же грязным, как у всех, лицом кивнул. «Да, господин Ленд. «Ну, Шинкай, это Трансакта, 7 ВА 1 Она сказала, что больно видеть богомашину, созданную из священного металла по образу и подобию амнисии, на неправой стороне в войне» и тем больнее, что она сражалась вместе с Леогио Мардаксис, а теперь их механизмы одушевлены еретической волей, и она горюет об этом. Шенкай внимательно посмотрел на Скитария. Трансакта 7 Вуай один прочла в его взгляде понимание и почувствовала, что в измученной путанице ее собственных эмоций расцвела благодарность. В ответ на участие Трайла она склонила голову в шлеме и выдала еще строчку кода. Ленд снова перевел, Она говорит, можешь звать ее Тешка. Шинкай улыбнулся. Так и буду тебя звать. Спасибо. Трансакта 7 вуай-1 снова повернулась к пустоши. Она смотрела, как чернеет земля. Смотрела, как титан вышагивает все ближе. Она заметила, что правая рука титана сжата в неплотный кулак, что-то стиснуто в гигантской клетке его пальцев любопытный выбор посланника подумал вслух ленд низким напряженным голосом зифон ответил у него в руке что-то есть разбойник трансакта 7 в уай 1 прочла на его покатом щите имя дочь терзаний замедлил ход и остановился из-за инерции ему потребовалось некоторое время чтобы привести поршни в положение необходимое для остановки и отключения двигательных функций Теперь защитники могли своими глазами разглядеть знаки принадлежности богомашины. Она была менее чем в километре от стены. Там Титан и встал, достаточно близко, чтобы применить свое оружие, если таково будет его желание, и достаточно далеко, чтобы его реактор в случае взрыва не повредил укрепление. Его знамена развивались на ветру. Между бедрами, перевитыми кабелями, словно набедренная повязка варвара, свисал вымпел. Посланник Мардаксис медленно поднял руку. Даже на таком расстоянии, при всем шуме, что издавали люди на стене и действующие реакторы их собственных Титанов, Трансакта 7 в Уай 1 слышала ляски его суставов при этом движении. Титан стоял напротив стены, протянув руку к тысячам собравшихся там мужчин и женщин. Несмотря на свою позу просителя, он принес дар. На его ладони лежала единственная сверкающая красная драгоценность. Трансакта 7 вуай один услышала, как Амид зарычал. Она услышала, как Зифон выдохнул, а другие Астартес тихо выругались. И отчетливее всего она услышала, как Сангвини произнес что-то голосом, полным любви и жалости, на инохианском, как она предположила, языке. Титан с обманчивой осторожностью держал на ладони кровавого ангела. Как и пленники-люди, он был искалечен, но ему оставили все атрибуты его ранга, золотую окантовку доспехов, благородно струящийся плащ. На его щеках видны были черные потеки и ожоги, и Трансакта Семьвуай один заподозрила, что в глазницы влили разъедающее вещество. Она смотрела, как шевелится его рот, точнее распухшее, и красное месиво на месте рта, и пыталась угадать, что он говорил. Возможно, он в чем-то клялся, У воинов Астартес не было недостатка в клятвах. Но вместо слов изо рта лилась кровь. Кровавый ангел умирал, было чудом из разряда злых чудес, что он был еще жив. Перенесенные пытки не могли по-настоящему ему навредить. Его убивали пронзившие тело семь копий, что пригвождали его к ладони Титана и не давали двигаться. Зефон сделал шаг вперед, и двигатели его прыжкового ранца хрипло взвыли, будто из сочувствия. «Стой!» – прошептал Сангвиний. Это был приказ, мягкий как нож у горла. Зефон глянул на примарха через плечо. «Но стой, Зефон! Ты действительно веришь, что сможешь прыгнуть туда и спасти его? Остановись, вестник скорби!» Зефон сдержался, но его черты омрачились холодным рассудочным гневом. Он оскалился, глядя на это кощунство отчаянными глазами. Напротив, Амид горел молчаливой яростью. Ненависть окружала его словно аура, сервоприводы доспеха рычали в ответ на сокращение мускулов. «Кто это?» – спросил Лэнд, вглядываясь сквозь очки и щелкая боковыми регуляторами, чтобы получше их настроить. «Кого они распяли?» ответил ему Сангвиний, который скорее выдохнул, чем проговорил. Это и Дамас. Имя как будто послужило сигналом. По всей стене тысячи голосов поднялись в гневе, в вызове, в отрицании. Трансакта 7-Уай-1 увидела, что распятый Дамас, капитан 99-й роты, приподнял голову и повернулся туда, откуда шел звук. На его изуродованном лице появилось что-то вроде жалкой надежды. Именно этого и ждал Титан. Он начал сжимать руку, пальцы сгибались со скрежетом трущихся друг от друга суставов. «Трансакта-7 вуай-1», – тихо сказал Сангвини. «Пожалуйста, прикончи его». Она помедлила, не каждый день к ней обращались примархи, и Амид принял ее неуверенность за нежелание. «Стреляй», – прорычал он. Она выстрелила. Аркебуза дрогнула от отдачи, выплюнув бронебойную пулю из обедненного трансурана. В километре от нее капитан Кровавых Ангелов дернулся, и его затылок взорвался, окрасив красным опускающийся большой палец Титана. Трансакта 7 вуай Уай один передернула затвор, выпала пустая гильза. Курясь голубоватым дымком, она снежным звоном ударилась о мрамор. «Спасибо», — сказал Сангвини. Он смотрел на Титана и на тело, что сжимал Титан, с видом человека, слишком преданного долгу, чтобы закрывать глаза и отрицать правду. Хотя разбойника лишили возможности продемонстрировать жестокость, он все же завершил свое дело и раздавил труп между пальцами. Раздался короткий, невыразительный хлопок искристой энергии, это детонировал силовой ранец капитана Идамаса. Теперь от него остались только кровавые, спрессованные с мясом обломки керамита, зажатые в пальцах богомашины». «Что за безобразная смерть?» – пробормотал Лэнд, будто бы себе под нос. «Но он прожил жизнь воина», – возразил Сангвини. «Трансакта 7 в Уай 1 которая смотрела на проблему с обеих сторон, не была уверена, что второе перевешивало первое». Не понимала она и того, почему гибель одного офицера кровавых ангелов так глубоко, по всей видимости, огорчала девятого примарха. Что такого особенного в капитании Дамасе? Дочь Терзании преподнесла свой дар и сделала свой ход. Теперь Титан диктовал условия. Предложение высказали три перекрывающих друг друга голоса, как будто кости разбойника оживляли три противоборствующие души. Все три голоса принадлежали женщинам. Все три, казалось, были наполнены ядом, которым бурлила пустошь. Трансакта 7 в Уай 1 с сначала своей метаморфозы, не испытывавшая ровно никаких эротических переживаний, все же почувствовала, как влажные, отвратительные, шелковистые голоса словно ласкают что-то внутри. Гор, магистр войны и истинный император человечества, тепло приветствует защитников Санктума Империалис. Он хвалит вас за решимость, проявленную до сего времени, и восхищается теми усилиями, которые все вы приложили в борьбе за то, что считали правым. Восхищается он, как же, прорычал Амит, оскалив клыки в усмешке, и уголки безгубого рта Трансакты Семьвуай один приподнялись с тайным весельем. Она бросила взгляд на Сандвине, но лицо примарха оставалось бесстрастным, как мрамор» трехголосый указ Титана разносился из динамиков, расположенных на кабине. Император Гор, истинный наследник трона и короны Терры, также желает, чтобы всем вам стало известно. Любому, человеку или Астартес, кто сложит сейчас оружие и покинет дельфийское укрепление, будет позволено уйти с поля боя свободным и невредимым. По стене прошел шепот. Это было неожиданно. Это было что